Глава 24 Ксандр позвонил рано утром на следующий день, когда я открывала магазин. Отвечать рядом с папой или Колином не хотелось, так что я пропустила вызов, а через час закрылась в кабинете и перезвонила. «Колин?» — спросил он после моего рассказа о том, кто сообщил прессе о Руби Белл. «Тот студент, который у вас работает?» «Ага, он». Я сделала паузу, подумав, сколько стоит рассказывать Ксандеру. «Это его я услышала тогда на лестнице. Он пришел, чтобы кое-что со мной обсудить и подслушал нас. Этим поступком, кстати, он пытался отомстить мне, а не тебе. Он твой большой фанат, и теперь жутко боится, что ты ему врежешь». Ксандеру не обязательно было знать, что Колин разочаровался в своем литературном кумире. «Я сейчас стараюсь не бить ничего, кроме груш». «Сказал Ксандер. Я услышала в его голосе улыбку и почувствовала облегчение. Мне казалось, он разозлится, когда узнает, что это Колин его сдал. Можешь заверить его, что на Рождество ему ничего не грозит?» От мысли, что мы снова увидимся, внутри у меня все перевернулось. «Как продвигаются твои занятия кадрилью?» «Кажется, я забыл все, что выучил», — сказал Ксандер. «Но я была уверена, что это неправда». «Но ты ведь все равно со мной станцуешь». «Что ж, придется свериться со своей бальной книжкой». Я улыбнулась. «Но, думаю, для тебя там найдется местечко». Ксандер замолчал, и я услышала, как он переводит дыхание. «Я хочу не только танцевать с тобой», — сказал он. «Я хочу поговорить, сказать все то, что должен был сказать еще на прошлой неделе. И хочу сделать это не по почте и не в телефонном разговоре». «Я тоже хочу увидеться», — сказала я. «Брат говорит, я полный идиот. Мол, нужно было отменить поездку к племянникам и провести интервью с абзервером по телефону. Нужно было остаться с тобой». «А твой брат очень мудрый человек, да?» «Только не говори ему, что я в этом признался. Он ведь младший и все такое. Но да, так и есть. Я должен был остаться, прости». «Все в порядке, Ксандр», — сказала я. «Увидимся через пару дней». «Знаешь, дорогие мне люди, зовут меня Алексом». Я почувствовала, что внутри что-то оборвалось, и не знала, что ответить. «Дот тебя Алексом не зовёт?» «Наконец, выдала я». «Иногда зовёт». «Но ты не выглядишь, как Алекс». Он посмеялся. «Ну, тебе решать. Главное, что мы очень скоро увидимся, а там зови меня как угодно». «Мне потребовалось добрых несколько минут, чтобы взять себя в руки после звонка Оксандера. Но он, правда, не похож на Алекса, потому что я будто снова превратилась в девочку-подростка. Мы оба знали, что никакой уверенности в будущем пока нет, но очень хотели, чтобы все получилось. И именно такой риск был мне необходим. В сочельник мы закрылись ровно в 17.30, как я и обещала Трикси». Всю вторую половину дня мама была очень этим недовольна, и нам даже пришлось поторопить посетителей, чтобы они оплатили покупки и ушли. Но мы справились, и уже в 17.32 Мида подсчитывала выручку в кабинете, а папа помогал мне двигать стеллажи, чтобы освободить место под карточные столики и танцпол. «Это была отличная идея», — сказал мне папа. Я бы никогда не подумал, что буду наряжаться или делать вид, что живу в другой эпохе, но попробовал. И теперь понимаю, почему людям это нравится. Когда Трикси в первый раз отвезла нас в БАД на летний фестиваль Джейн Остин, я тоже была не в восторге. Но на деле это очень весело. Остается надеяться, что другим тоже понравится. «Но ведь не все будут в костюмах, да?» — спросил папа. «Нет, в приглашениях написано, что наряды в стиле эпохи регенства приветствуются, но я не думаю, что гости это учтут». «Нужно будет только смотреть, чтобы Трикси не оскорбляла тех, кто все же нарядится, но перепутает детали». «Вижу, она та еще штучка. О да, и всегда берет все под контроль. Но, если честно, вряд ли у меня бы что-то вышло без нее. Она очень старалась ради этого праздника. Одна я бы не справилась». «Жаль мамины картофельные пудинги», — сказал папа. Мама продолжила попытки, но результат остался прежним. Последняя партия запеклась до чёрной корки. Никто у нас в семье не умеет готовить. «Я бы не стала возлагать надежды на другие блюда», — отметила я. «Их трудно было сделать съедобными». «Отлично», — сказал папа без энтузиазма. «Не переживай, я договорилась с чайной насчёт запасных закусок». «Слава богу!» Как по сигналу открылась дверь, и в магазин вошел Бен с несколькими подносами закосок и пирожных. «Меган, привет! Меня отправила Элли», — сказал он. «Куда поставить?» «Я направила его к столу для фуршета, который мы накрыли». «Отлично», — сказал Бен. «Будет еще несколько партий». «Я тебе помогу», — предложил папа. а ты иди собирайся, солнышко». Они исчезли за дверью, а я поднялась в квартиру к маме и Миде. «Надевай платье, и я сделаю тебе прическу», — сказала мама. «Давай только сегодня, без мучений», — попросила я, пока Мида наливала мне в бокал шампанское. «Есть новости от Ксандера?» — спросила она. «Дорогие мне люди, зовут меня Алексом. Все еще не могла представить, что зову его так, но получается, я ему дорога?» Он не связывался со мной с утра субботы, когда мы говорили по телефону. «Субботы нет, но он обещал прийти», — ответила я. У меня не было причин сомневаться, что он приедет, но нервы сдавали. Не поверю, пока не увижу его в книжном. Желудок весь день скручивался в узел, а в горло не лезло ни куска. «Он наденет костюм? Как же он будет горяч в этих бриджах?» «Мида!» — я посмеялась. «Давай не будем». «Прости», — захихикала она, — «но ты сама знаешь, что это правда». «А, по-моему, все парни отлично выглядят в костюмах», — сказала мама, застегивая крошечные пуговицы на моем платье. «Я думала, будет катастрофа, особенно твой отец, но была приятно удивлена». «Как и все мы, кажется», — сказала Мида. «Кто бы мог подумать, что Брину и Норму пойдут в раки?» «Кто бы мог подумать, что фраки таких размеров вообще шьют?» — ответила я. Когда мы спустились в зал, книжный магазин преобразился. Все участницы крепких романтиков уже пришли в костюмах и со своими партнерами и даже не забыли принести веточки растений, которые теперь раскладывали на книжных полках и вдоль витрин. Большинство взяли с собой различные виды плюща, А Дот в защитных перчатках принесла огромную охапку астролиста. «Прямиком из моего сада», — сказала она. «Но очень колючий, так что прошу, осторожнее». Я старалась не замечать, что Ксандра до сих пор нет, и что он мне не звонил. «Как все чудесно выглядит», — сказала я. «Спасибо вам большое». «По традиции», — начала Трикси, — В каждой комнате украшали камины, но, думаю, книжные полки тоже сгодятся. И мне так кажется. А веточки оставляли вплоть до двенадцатой ночи. Но вам, подозреваю, придется все убрать, когда магазин снова откроется после Рождества. «К сожалению, да», — ответила я. «Боюсь, астролиздот не пройдет по требованиям безопасности». «А у меня есть Амелла» объявила Белла, размахивая большим пакетом прямо у меня перед носом, чтобы под ней целоваться. Продолжила она, как будто никто тут не знал, для чего нужна Амелла. «Попрошу Норма развесить ее по магазину». «Это обязательно?» — спросила я. «Ну, конечно», — пропищала она. «Нам-то с Нормом помощь в поцелуях не нужна, а вот кое-кому...» На этих словах она сильно ткнула меня в ребра. «Не помешает стимул». К нам подошла Мида и заглянула к Белле в пакет. «О, Амелла!» — сказала она. «Чтобы под ней целоваться», — ответила Белла, и они скорчили целующиеся рожицы. «Бога ради, хватит!» — прошипела я. Мида осмотрелась. «А где, кстати, александр «Еще не пришел», — ответила я, пытаясь сохранять спокойствие в голосе и на лице, но уже вся превратилась в комок нервов. «Что, если он не придет? Что, если у нас все равно ничего не выйдет?» «Он уже едет», — подтвердила Дот, сжимая мою руку. Попытка напустить на себя равнодушный вид, очевидно, провалилась. «И кое-кого с собой везет. У меня свело живот». «Кого?» — спросила я, и все старания держать себя под контролем пошли на смарку. «Увидишь», — сказала Дот, — «готовься». «О, секретная женушка!» «Захихикала Мида. Сколько шампанского она выпила?» «Ой, прости, Мэган, я не хотела. У него ведь правда есть жена, да?» «Бывшая», — ответила я. «Говори тише». «Перестань волноваться, Мэган», — сказала мне Дот. «Ничего такого. Ксандер скоро приедет. Просто в городе пробки, вот и все». У меня не было времени на размышления, потому что начали прибывать гости. Мама с папой отвечали за еду и напитки и я услышала, как папа объясняет, что блюдо той эпохи — что-то вроде эксперимента, а настоящие закуски находятся на столе для фуршета и были предоставлены людьми, которые знают толк в готовке. Рецепты Трикси никому из нас не удались, и вся эта еда стояла на столике, жирная и унылая. «Мне для корнуоллских пирожков понадобился смалец», — сказала Белла с отвращением, глядя на пирожок у себя в руке. Я даже не знала, что «Смалец» до сих пор продают. Среди гостей были наши поставщики, книжные обозреватели и блогеры, местные писатели и постоянные покупатели. На удивление, многие из них постарались и нарядились в костюмы эпохи регенства, хотя большинство выглядели все же по-викториански. Как только все прибыли, все кроме Ксандера, выступила Трикси. «Добрый вечер, леди и джентльмены», — сказала она, — «Добро пожаловать на Рождество в духе эпохи регенства!» Трикси описала различные традиции того времени, включающие, помимо прочего, презрение к елке и попытки заставить людей есть отвратительную сальную еду. «Не приближайтесь к картофельным пудингам!» — воскликнул папа. Затем она показала всем карточные столы и предложила сыграть партию вист или понтун. «А позже вас ждут танцы той эпохи!» Я снова посмотрела на дверь. «Если Ксандр не появится в ближайшее время, я не буду танцевать». «Он приедет», — прошептала Дот мне на ухо. У всех вокруг стало появляться праздничное настроение. Кто-то играл в карты. Я игнорировала тот факт, что наверняка на деньги. А кто-то уже плясал на танцполе, притворяясь, что очутился в экранизации романа «Джейн Остин». Белла, Мида, Норма Брин пытались организовать свою кадриль, а папа демонстрировал несъедобность картофельных пудингов, швыряя их на пол. Я оглядела книжный магазин, которому посвятила последние три года, и почувствовала прилив грусти. Казалось нереальным, что всего через несколько недель он опустеет. С шалфей на зеленых полок исчезнут книги, а дверь закроется навсегда. Это место я знала всю свою жизнь — Сюда меня принесли новорожденной малышкой прямиком из больницы. Здесь я смеялась с друзьями и плакала из-за содранных коленок и подростковых ссор. Здесь готовилась ко всем выпускным экзаменам. Именно тут я встретила Миду с белой Тут мы провели бесчисленное количество встреч клуба «Крепкие романтики». И хотя впервые я увидела его не в книжном, именно тут я узнал Александра. Тут мы впервые неуверенно признались друг другу в чувствах и я была готова вступить в следующий этап своей жизни и точно знала, что буду скучать по книжному магазину каждой частичкой души. Из воспоминаний меня выдернул звук открывающейся двери. «Душеньки, мы здесь! Простите, что опоздали!» — раздался голос. Это была Филомена Блум, одетая в некое подобие странного стим-панковского наряда, включающего в себя цилиндр, очки и полосатые колготки. Она промахнулась с эпохой регенства настолько, насколько это было вообще возможно, и при этом на ней был корсет. Кажется, ее никто не приглашал, но я предположила, что она пригласила себя сама. «Они приехали», — сказала мне Дот, — «но я уже не смотрела на филамену ведь за ней, во фраке и бриджах, красивой до невозможности, стоял Ксандер». Выглядел он бледно и мрачно, а в руках держал три огромные сумки, наверняка принадлежащие Филомене. Но потом он увидел меня. Наши взгляды встретились, и его улыбка озарила весь зал.